Глава 7. Добрались до места назначения мы довольно быстро. Несколько часов перелета на дирижабле ничего, кроме скуки и крупицы информации о делах в империи, почерпнутой из местной газетенки, не принесли. Дом всех богов находился в удалении от Новосибирска, так что Шмелеву пришлось нанимать машину, чтобы проехать пару часов, удаляясь от всех, даже издали видимых благ цивилизации. Остановившись возле густого леса, без единого намека на хоть какую-нибудь тропу, мы выбрались из автомобиля и продолжили путь через труднопроходимую лесную чащобу. Если бы не воспитание Андрея, то я смог бы почерпнуть много о себе нового, пополнить словарный запас местным жаргонизмом. но тот упорно молчал, только пару раз скрипнув зубами за все время нашей пешей прогулки, занявшей чуть больше часа. На месте нас уже ждал Выдров, который переговаривался с седовласым мужчиной, одетым в какое-то подобие мантии. Незнакомец стоял к нам спиной. Его длинные волосы были забраны аккуратно в хвост, перевязанной черной лентой. Я ожидал увидеть такую же длинную бороду и пронзительный взгляд на морщинистом лице, но как только собеседник Выдрова повернулся, то меня постигло какое-то разочарование. Хитрый взгляд с прищуром на гладко выбритом, практически мальчишеском лице совершенно не вязался с образом, который я себе представлял, увидев того со спины. «Как прошло ваше путешествие?» — поприветствовал нас, наставник. «Спокойно, но на удивление», — немного задумавшись, ответил Шмелёв, глядя перед собой каким-то обеспокоенным взглядом. «Я его прекрасно понимал». Само место, в котором находилось строение, представляющее собой довольно скромное здание из белого кирпича с одним входом и двумя этажами, вызывал трепет и потусторонний ужас. Все здесь было пропитано силой, которая буквально душила, не давая вздохнуть полной грудью. Дом всех богов стоял на пустыре на небольшом возвышении. Первое, что бросилось мне в глаза — Это практически полное отсутствие какой бы то ни было растительности в довольно большом радиусе от самого здания. Собственно, как и каких-то животных и птиц, было не видно и не слышно. Вокруг стояла гнетущая тишина, которая давила на плечи, заставляя сутулиться и склоняться даже таких породистых аристократов, как выдров и шмелёв. Диана выглядела довольно испуганной и притихшей, переминаясь с ноги на ногу, постоянно озираясь по сторонам. Все-таки не так я себя представлял место поклонения и возвания к богам-покровителям. «Я так понимаю, это и есть наш юный маг со склонностью к прорицанию», обратился ко мне непонятного возраста мужчина. «Константин, это смотритель Дома всех богов, Сергей Давыдов. Обращаться к нему следует настоятель», взял слово выдров, проигнорировав вопрос мужчины. «И у вас даже нет тотема?» вырвалось у меня сразу же, как только я услышал его фамилию. «Молодой человек, находясь на службе в доме всех богов, иметь в бога не слишком разумный ход», — усмехнулся он. Я мысленно отвесил себе подзатыльник. Мог бы и сам нагадаться, а не встревать с неуместными вопросами. «Почему вы решили, что достойно такой чести, как основание нового рода и защиты бога-покровителя?» Довольно спокойно и ровно спросил он, но взгляд его был насмешливым. Осмотрев меня с ног до головы, он явно пришел к какому-то выводу, который вряд ли мне бы понравился. «Пускай боги решают, достоин я или нет. Не мне отвечать на этот вопрос и не вам оценивать». Раздраженно ответил я, бросая взгляд на Диану, которая пристально на меня смотрела огромными глазами. Ей не хотелось находиться в этом месте, и девушка бы с радостью удрала отсюда, но по какой-то причине все же не решалось оставить меня одного. «Достойный ответ!» — кивнул настоятель, после чего развернулся ко мне спиной и направился в сторону закрытых дверей самого здания. «Любопытно будет посмотреть на такого самоуверенного наглеца, но давайте уже приступим к ритуалу. Не мне решать за вас подобные вопросы и отговаривать от безумных поступков». Я пожал плечами и двинулся за ним следом, не до конца понимая смысл всего этого пронизанного до основания храма пафоса. «Я, пожалуй, останусь здесь», — неуверенно проговорила Диана. Обернувшись, заметил, как кивнул Шмелев, но выдрав довольно решительно двигался за мной, не желая пропускать подобного зрелища. «Почему вы хотите присутствовать?» — еле слышно спросил я наставника, как только переступил порог храма. Ни за что не поверю, что в империи так мало желающих попытать счастье в обретении покровительства Бога. «Ну почему же?» — он поравнялся со мной и как-то хищно улыбнулся. «Я довольно часто присутствую при подобном, только, как говорил ранее, никто пока не смог выйти отсюда с тем, что стремился тут получить». Я ничего не ответил, только внутренне усмехнулся. Не слишком, видимо, боги желают обрести могущество и силу, раз отказывают всем в их начинаниях. Надеюсь, Манул не передумал давать мне свое покровительство, а то не хотелось бы выглядеть перед всеми полным идиотом, провалившим свое первое важное испытание в этом мире. Внутри было неуютно и пусто. Стены из необработанного серого камня, высокий потолок с тусклыми светильниками в центре, в дальнем углу небольшая лестница, ведущая на второй этаж. Прямо посредине находился алтарь, буквально усыпанный крупными кристаллами разного цвета. Они переливались при неярком свете, придавая алтарю потусторонний блеск и сияние. Прямо перед алтарем был начертан круг, внутри которого виднелись символы, выложенные небольшого размера макрами, образующие внутри круга свободное пространство. «Разденьтесь до пояса и подойдите ко мне», — проговорил настоятель, находясь уже возле алтаря. Он сделал какое-то движение руками, и макры внутри круга начали светиться, ослепляя даже при мимолетном взгляде на них. Я повиновался, скинув себе мешковатую рубашку, и подошел к мужчине, аккуратно переступая линию круга и все больше разгорающиеся символы. «Не беспокойтесь, больно не будет», — улыбнулся он мне, взяв в руки глиняную миску, заполненную какой-то жидкостью, в которую обмакнул самую обычную художественную кисть. Начертив на моей груди и спине несколько символов, он указал рукой на внутренний круг. «Пройдите внутрь и сядьте на колени», — скомандовал он. Его взгляд изменился, стал более серьезным, а все его движения более собранными. Как только я сел на колени, стараясь не задеть периметр круга, настоятель начал читать то ли молитву, то ли какое-то заклинание, по крайней мере, слов мне разобрать не удалось. Все кристаллы, которые находились в этот момент внутри храма, одновременно ярко зажглись, сразу после того, как он закончил свою речь. Я поморщился от жжения и легкого покалывания, которые начали усиливаться в том месте на теле, в котором были начертаны символы. Я чувствовал, как воздух вокруг меня начал уплотняться, а над алтарем появился серебристый дымок. Символы на груди и спине, судя по ощущениям, словно обвели острым ножом по их контурам, принося неприятную, но терпимую боль. Дымок завихрялся, приобретая очертания кота, который гордо распушил хвост и шел по тропе, ведущий по неизвестности, приближаясь к нам, постепенно увеличиваясь в размерах. Я мог бы поклясться, что увидел ехидный оскал на его морде, когда тот остановился и показался над алтарем в своем призрачном обличии. «Не может этого быть», — прошептал выдров за моей спиной. Я хотел было обернуться, чтобы увидеть недоумение, отразившееся на его лице, но внезапно налетевший ледяной ветер, пронизывающий мое тело насквозь, отвлек от посторонних мыслей. Серая плотная тень метнулась в сторону манула, сливаясь с ним в единый серо-белый вихрь. Кристаллы один за другим начали то гаснуть, то снова загораться, а в помещении стало очень холодно. Зубы непроизвольно застучали, а всё тело пробило дрожь, когда пол и стены покрылись толстой ледяной коркой. «Что происходит?» — сквозь свист ветра все голос выдрова. «Я не знаю, такого никогда не случалось!» — прокричал настоятель храма, когда моё тело пронзила нестерпимая боль. Символы на груди засветились изумрудным светом, а кожа на их месте лопнула, мелкими брызгами окропив пол. Я стиснул зубы, стараясь подняться на ноги, но невидимая сила будто прижимала меня, заставляя преклонить голову и тело к полу. Из раны потянулась сначала одинокая изумрудная ниточка, затем вторая, потом хлынул изумрудный поток, который вплетался в вихрь, разрастающийся под потолком и уже практически занявший весь периметр комнаты. Слабость и ощущение пустоты накатывало на меня, с каждым биением сердца все больше усиливаясь. «Вытащи его оттуда!» — как сквозь вату донесся голос наставника. В глазах двоилось, но был единственный положительный во всем этом момент. Я больше не ощущал холода и боли. «Он сожжет все энергетические мосты!» «Я не могу! Пока длится ритуал, невозможно пересечь круг ни с одной, ни с другой стороны!» «Любой, кто попытается, будет просто уничтожен на месте», — услышал голос настоятеля, едва оставаясь в сознании. Внезапно всё прекратилось. Стало тепло и светло. Тело приобрело лёгкость, и больше не было ощущения давящей откуда-то сверху на меня силы. Я посмотрел на свою грудь, но не увидел на ней ни символа, ни ран, ни даже затянувшегося шарама. Кожа была абсолютно чистая. В помещении стояла подозрительная тишина. Выдров и Давыдов, переглядываясь, молча смотрели на то, как начинают уже в своем правильном ритме гаснуть кристаллы сначала на алтаре, а затем на символах вокруг меня. Я, едва сдерживая тошноту от слабости и головокружения, поднялся на ноги и осмотрелся. Все выглядело точно так же, как и во время нашего прибытия сюда словно тут и не было этого странного вихря и ледяной корки, покрывшей все стены и пол. «И что, на этом все?» — покачал я головой, стараясь увидеть хотя бы намеки на призрачного манула над алтарем, которые бы показали, что бог-покровитель выбрал меня своим почитателем. «Я не знаю», — неуверенно проговорил настоятель, уже более внимательно глядя на меня. «Такое на моей памяти впервые. Что ты чувствуешь?» «Слабость. Очень сильную слабость», — проговорил я. «И желание убить одного усатого бога-зверя, который так позорно кинул меня. Но довольно эффектно, чего уж тут скрывать. Ты на грани магического истощения. Еще несколько секунд и твои энергетические каналы просто бы перегорели», — подошел ко мне выдрав, протягивая рубашку, которую подобрал с пола. Я трясущимися руками начал одеваться, как почувствовал знакомое покалывание и жжение в области безуменного пальца. Подняв руку, приближая ее к своему лицу, я смотрел, как формируется перстень с изображением манула в центре на синем переливающемся камне. «Невероятно!» — хором проговорили мои сопровождающие, хватая мою руку и разглядывая перстень. «Это очень редкое явление. За последний год только трое удостоились внимания богов», — поднял на меня взгляд настоятель храма. «Почему-то в этом парне я не сомневался», — как-то расслабленно слегка похлопал меня по плечу выдров. «Ну что, готовь документы, через неделю зачисления в училище. Нужно, чтобы все было оформлено правильно и своевременно». Повернулся он к настоятелю, который, наконец, выпустил мою руку и скривился, словно съел целый лимон вместе с кожурой. «А тебя поздравляю! Теперь ты не Константин Денисов, а Константин Манулов!» «Спасибо, я рад, что все закончилось так, как я планировал», — пробубнил я. Хотелось поскорее оказаться на улице, чтобы вдохнуть чистого воздуха и избавиться от ощущения каменного гроба, в котором я находился. Стены словно сжимались, уменьшая пространство внутри храма, но я прекрасно понимал, что это игры моего восприятия. От меня что-нибудь требуется, все же решил уточнить. Не каждый день я в новом мире свой собственный рот основываю. Пока нет. Когда все будет готово, вас пригласят в мэрию, где нужно будет ознакомиться с правилами и подтвердить все факты, подписав кучу бумаг. Ответил мне настоятель, глядя на меня уже более внимательным взглядом, Без намёка на недоверие и какие-либо усмешки. «Хорошо, буду ждать», — кивнул я и, пошатываясь, побрёл к выходу из храма, где возле дверей нарезала круги Диана, грызя ногти на руке от волнения. Увидев меня, девушка бросилась в мою сторону, а я в этот момент ощутил какой-то рывок и провалился в серую дымку. Открыв глаза, я увидел Манула, что сидел, поджав хвост на своем постаменте, который я видел в первую нашу встречу. Выглядел бог потрепанно, шерсть стояла дыбом, а местами виднелись довольно грубые проплешины. Шея его была мокрая, а шерсть на ней слиплась толстыми сосульками. Одно ухо было разорвано, а смотрел он на меня, прищурив один глаз. «Что случилось?» — спросил я все еще не до конца, понимая, как богу можно было принести такие значительные увечья, да и в принципе покалечить. От моего вопроса кот распушился и задергал в раздражение своим пушистым хвостом. Единственное, что сохранилось, на теле мануло целым. «Я не знаю, откуда взялась эта псина», — прошипел разъяренный голос в моей голове. Еле справился с ним, как-никак за черту меня еще не вынесло, поэтому смог победить в схватке. И с чем ты так ему приглянулся? Псине, — удивился я, вспоминая тень, бросившуюся на Манула. Ладно, не псина, но волков я тоже не слишком жалую. Уже более спокойным голосом проговорил он. Не суть. Это наши личные заморочки, в которые обычным смертным, то есть тебе лезть не стоит. Я настраивался на приветственную пафосную речь, а ты сбил мой настрой. Как у тебя получается одним словом вывести меня из равновесия?» В очередной раз дернул Манул хвостом. «В общем, буду краток. Ты являешься единственным из рода Мануловых, и это держит меня в этом мире и не дает уйти на покой. Я изменю своим принципам и убеждениям, потому как сомневаюсь, что в следующий раз мне так легко удастся сохранить свое существование в мире. Ты, как единственный представитель рода, сейчас просто обязан добиться для него достойного места среди остальных родов. Продолжить свой род и набрать тех, кто будет поклоняться мне, таким образом делая меня сильнее. Сейчас я слаб, но даже в этот момент могу передать тебе несколько способностей, которые будут отличать род Мануловых от остальных. «Хорошо прятаться, медленно бегать и всех ненавидеть», — не удержавшись хмыкнул я когда бог в очередной раз сделал паузу, чтобы я прочувствовал важность момента. «Не следует недооценивать мощь своего бога-покровителя и его злить». В голосе дикого кота послышались нотки угрозы. Поэтому я примирительно поднял руки и сделал очень серьезное и задумчивое лицо, на которое только был способен. «Мы охотники, и род Мануловых всегда ими будет». И неважно, останешься ли ты один вопреки моим указаниям или заведешь огромную семью с многочисленными поклоняющимися мне слугами. Я дарую тебе всего лишь пару умений, которые помогут тебе пройти инициацию. Истинное зрение и идеальная маскировка». Манул задумался и пристально на меня посмотрел. «Твоим первым заданием будет пройти инициацию изнанке но в этом я тоже тебе помогу. Тебе нужно вернуться в Ангарск и найти тайник старика. С ним ты быстро разберешься и поймешь, что тебе следует делать». Все пространство перед глазами заволок серый плотный туман, через который не было видно даже очертаний, теперь уже действительно моего бога-покровителя. Очередным рывком меня перенесло обратно в реальный мир, в котором я очнулся, лежа на крыльце, А надо мной склонился наставник Диана, которая трясла меня за плечи, стараясь привести в чувство.